Глава двадцать девятая. Истеричкам на троне не место. Через пятнадцать минут небольшая группка в составе девяти горгулов и меня поднялась в темное небо. Если я немного и переживала, то зря. Мой приказ никто не посмел оспорить. Вампиры дали парочку артефактов, а оборотни предложили следовать за нами по земле, чтобы оказать посильную помощь, если мы в ней будем нуждаться. «Пришлось потратить добрые пять минут, чтобы уверить ребят в том, что такие крайности излишни. Слишком суматошно это. Да и саньте на руку. Если жалик прав, а я ему верю, то Крис не упустит такой шанс, как взломать защиту Амирана. Следовательно, перенос с помощью фамильяра может быть активирован. Стоит жрится нос сунуть в лабиринты фурий. Одно меня жалик перенесет с минимальными магическими затратами». А вот целый полк добровольцев вряд ли. Лучше пусть они остаются возле замка. Так и жалик при силах останется, и я с какой-никакой, но поддержкой. Лететь в темноте было привычно. Мы часто выходили в дозор в Скарлоне. Пусть территория резервации Гарпии была не такой большой, как столица Аскитона Накра, но следить за порядком в количестве пяти существ сложновато даже для горгулов». «Зрение у нашей братьи прекрасное, поэтому мы успешно лавировали между новыми постройками бывших руин без каких-либо проблем. Даже немного подурачились, скидывая напряжение после долгого дня и устроили небольшие гонки, чисто в качестве адреналина, чтобы не уснуть. Когда на пути вырос палбром, скорость пришлось сбавить. Мы рассредоточились и летели уже прямо». Гребёночка исследуя северный участок на предмет ночлега. Думать, что вместо ночлежки нужно искать поле боя, страшно не хотелось. Волнение без того зашкаливало. Хотелось верить в лучшее. Но время шло, участок заканчивался, а отсвета от факелов или огневых пульсаров нигде не было видно. Я все чаще посматривала в лес, и мне начинало казаться, что это взаимно. «Кто-то, прячущийся среди листвы, посматривает на меня с угрожающим интересом». Жалик помалкивал, иногда бормотал что-то себе под нос, хмурясь, но это не в счет. Волнение медленно, но верно перерастало в страх. Вдруг с ними что-то плохое случилось, вдруг враг притаился и напал из-под тяжка. Так вероломно, что даже дракона не смогли дать отпор. И теперь ребята лежат где-то на окраине, между Палбромом и Аскитоном, в темноте истекая кровью. Воображение начало выдавать жуткие картинки. У меня волосы на голове зашевелились. «Сия!» — тихо прошелестел голос одного из горгулов. «Там вдали что-то светится». Я рванула туда, куда указал парень. За спиной раздались проклятия. Жуткий страх всегда бросал меня вперед, толкая к действиям. Я никогда не застывала, пораженная или скованная ужасом. Наверное, только благодаря этой черте меня согласились взять в стражи. Голос капитана Арсалая, конечно, всегда имел вес среди гарнизонов горгулей. Но при отборе на меня смотрели внимательнее других. «Конечно!» Будущее жрица и вдруг изъявило желание сойти с привычного распределительного круга жизни в Скарлоне. «Я все преодолела, преодолею и это». По мере нашего приближения огонек из маленькой точки вырос в небольшой пульсар, пляшущий в центре магического факела. Рядом с факелом обнаружился спящий Тегерон. Стоящие в темноте лагеря палатки еле виднелись, погруженные в плотный сумрак ночи. «Что за рон?» «А что, Лорин? Ты что тут делаешь? Что-то случилось в накре?» До меня медленно доходило облегчение. С ребятами все в порядке. Я даже улыбнулась несколько раз, пока не услышала со стороны жалика едва слышный шепот. «Ха! Я же говорил!» Внутри скрутился жгут несогласия. «Не мог, Ильяс, так. За эту неделю мы с ним будто бы заново познакомились». Он умный и заботливый, не мог он. «Нет, все хорошо, Рон, скажи, где рогмор «Центральная палатка. Третья по счету, что с правой, что с левой стороны. Точно, Рина?» Раздраженно передернув плечами, лихорадочно соображала, что придумать. Какую причину своего внезапного прибытия назвать дракону, чтобы не выглядеть глупо? «Ты почему на посто спишь?» — перевела я тему, переходя в самую лучшую защиту. «Устал. Сегодня мы вытравили последних донанг. Бой вышел ужасный, потому что к этим тварям пришли на помощь осванге с Манангами. Ты поразила их предводителя. Они быстро нашли себе другого. Кто же знал, что видовые отличия не станут в этом им преградой? На нас напали сразу и с неба, и с земли. Посмотри, как перерыта полоса у кромки Палбрума. Думали, что нас всех похоронят». Значит, он просто устал. Сделала я единственный вывод, чувствуя, как тонна тяжести исчезает в области солнечного сплетения. Илья уснул, а я... Да нет, я минут десять назад сменил Рогмара. Он стоял на посту. Я вслух это сказала. Стоял, говоришь. Ладно. Вернувшаяся тяжесть смешала говорить здраво. Пришлось немного помолчать, чтобы собрать мысли в кучу. «Ториан, смени Рона, а ты иди отдыхай. До утра мы побудем с вами». Утром мы собирались отправляться в Накру. «Отлично, вот и отправитесь». Улыбка вышла немного натянутой. Рон нахмурился, задумчиво глядя на мои потуги, казаться дружелюбной. «Ладно, э, -э, -э спать», — приказала другим тоном, уже шагая к шатру дракона. «Главное, не нападать на него с обвинениями». «Он мне ничего не должен, да и обстоятельства могли случиться разные. Он мог устать, в бою переговорник мог сломаться или повредиться, да что угодно. Жизнь никогда не устает нам ставить подножки, а Рогмар, подданный совсем другой империи, чтобы я требовала от него что-то». Одернув полок палатки, вошла внутрь, уже успокоившись. Ильяс не спал. Дракон сидел на кровати, облокотившись на подушке, и задумчиво смотрел на выход. Когда я вошла, довольная улыбка расплылась по губам мужчины. «Какие обвинения!» Я даже слова не успела сказать, когда меня оглушили признанием. «Я так и знал, ты без меня уже не можешь прожить и дня». «А? Ты шутишь?» Плавно поднявшись, рогмор подошел ближе. «Царица, какие шутки!» «Вас, женщин, пока носом не ткнуть, вы упорно пытаетесь доказать кому-то, что супер независимы, можете принимать жесткие волевые решения. На деле же...» Дракон вытянул руку вперед и, зафиксировав мой подбородок, медленно провел большим пальцем по нижней губе. «Вы нежные, милые создания, которые созданы лишь для того, чтобы вас оберегать, холить и лелеять, и я готов это делать, только дай согласие». «Великий Сорур! Ощущение, что меня отхлестали по щекам за добрые помыслы, было настолько реальным, что лицо вспыхнуло жаром. Хорошо, что Жалик не последовал за мной. Он был прав, меня всю неделю методически дрессировали. Дракон нарочно был обходительным, милым, участливым в беседе, и этот переговорник дал, чтобы потом сыграть на моей зарождающейся влюбленности. Но зачем же он мне все свои планы выдал?» «Совсем дурак, или в своем гареме привык, что кроме подчинения Адалиски больше никаких эмоций не проецирует?» «Несмотря на боль и разочарование, мне жутко не хотелось выглядеть обиженной или хотя бы задетой рогмаром». Собрав эмоции в кулак, я затолкала тоску поглубже в себя и улыбнулась краешком губ. «Ты набиваешься на роль моего фаворита?» «Фаворита?» Довольство дракона дало трещину, испаряясь. «Какого еще фаворита?» «Нет, я хочу, чтобы ты стала моей Эрлиной». «Эрлиной? Разве ею становится не истинное? Сохранять хладнокровие становилось все тяжелее. «У меня такое ощущение, что...» Рогмар провел пальцами по ключице, съехал ниже, коснувшись груди, и опустил руку на талию, фиксируя нашу близость. Я намеренно решила не пресекать наглые телодвижения дракона. Так будет и изощрённей месть. Я не собачка, чтобы мной помыкать, как будет угодно, и все свои ощущения засунь себе в одно место. Увы. Какие бы ни были у тебя ощущения, советник, но фурия никогда не ограничивается одним мужчиной. Конечно, я еще не успела оценить прелесть многомужества, да и не в этом дело. «Ты меня не привлекаешь, как мужчина!» Я усмехнулась дракону в лицо, не отступая ни на миллиметр. И прибыла я сюда, чтобы спровоцировать верховную жрицу, а не для того, чтобы ты уверовал в мою... Эм... Как ты там сказал? Невозможность прожить без тебя и дня? Ха-ха, прости, но это так забавно! Играть на публику я научилась давно. Еще, когда пыталась избежать близости с мужчинами прибывающими в скарлан для получения наследника плюс к театральным способностям сейчас неплохую такую лепту вносила кровожадная женская обида Рогмар прищурился и сделал шаг назад первым уходя от близости один один козел мысленно я готова признавать поражение меня так еще никто не задевал ты все врешь ты «Выплеснуть на меня еще одну порцию шовинизма дракону не дал жалик. Фамильяр Есениев порхнул в палатку и заорал. «Амиран взломан! Быстро! Быстро ко мне!» «Прости, советник, моя ловушка захлопнулась, пора. А ты пока приди в себя. Надеюсь, когда увидимся в следующий раз, ты оставишь свои глупые бредни. Тебе не идет, не по возрасту». Лорин, иду». Илья шагнул за мной. Пришлось ускоряться, чтобы в открывающийся портал я вошла одна. Переход фамильяра захлопнулся перед носом злющего дракона. А зря, лучше бы я захватила Рогмара с собой. Не успела перенестись, как в меня полетели десятки атакующих заклинаний.